на санитарном поезде Война началась. Саша, бывший тогда студентом, пошел вольноопределяющимся и был зачислен юнкером в Николаевское кавалерийское училище. Я в свое время, 1911 год, хотел отбывать воинскую повинность вольноопределяющимся, но не был принят на военную службу из-за плохого зрения. В начале войны я пошел на переосвидетельствование и был снова забракован. На этот раз не только по зрению, но и по состоянию сердца. Таким образом, в рядах действующей армии на войне мне участвовать не пришлось. Однако не принимать никакого участия в войне я, конечно, не хотел. В это время общедворянская организация с московским губернским предводителем дворянства Самариным во главе начала формировать санитарные поезда. Я получил предложение сделаться помощником уполномоченного одного из первых поездов. Так как я искал работы для армии, я принял это предложение и совместно с уполномоченным мятливым товарищем прокурора Московского суда. Я принялся за формирование нашего санитарного поезда. Работы было довольно много, и для меня совершенно новый. Мятлев оказался примилым человеком, но не только не организатором, а почти и не работником. Я этому был даже рад, так как мне хотелось побольше работы, а для двоих ее было маловато. Откровенно говоря, не могу сказать, чтобы сам я оказался хорошим организатором. Но так или иначе поезд был сформирован, и мы благополучно отбыли в нем, в район действующей армии. Сначала нас было послали в Польшу, на германский фронт, но почти тотчас же перевели на австрийский, где нас окончательно и оставили. месяца три, в течение которых я был помощником уполномоченного и приблизительно столько же уполномоченным после ухода Мятлева, я провел, связывая юго-западный фронт с тылом. Когда я сделался уполномоченным, помощник себе я просил не назначать, так как продолжал считать, что работы для двоих было бы слишком мало. Наш поезд, конечно, не занимал самого привилегированного положения, какое имел, например, личный санитарный поезд государыни императриц но мы несомненно принадлежали к числу весьма привилегированных. Привилегии эти сказывались главным образом в предоставлении нам, по нашей настойчивой просьбе, работы вне очереди. Надо представить себе тогдашнее настроение Все рвались работать, и подолгу стоять где-нибудь на запасных путях без всякого дела казалось невыносимо мучительно. Во время тяжелых боёв работ, понятно хватало всем, но в другое время привилегированные поезда перебивали очередь у рядовых. Я хорошо помню крик души начальника эвакуационного пункта в бродах Австрийский пограничный город при получении настойчивой телеграммы генерала Римана начальника санитарного поезда императрицы требовавшего немедленно раненых да не могу же я наконец создать им раненых действительно все мы привилегированные санитарные поезда немало надоедали эвакуационным властям требованиями работы чем вносилась некоторая дезорганизация Особенно усложнял работу властям поезд императрицы, выбиравший раненых, а не бравший их подряд, и часто провозивший их прямо в Петербург, что страшно путало все железнодорожные графики. Конечно, бедная государыня не подозревала, что ее желание, чтобы ее поезд привез раненых в ее лазарет, вызывает большие трудности и даже задержки в военных перевозках. в гораздо меньшей мере, чем поезд государаний по чину. Этим же грешили и другие привилегированные поезда. Персонал поезда, особенно женский, был всегда склонен упрекать своего уполномоченного в отсутствие энергии, ведь вы бы могли добиться. Конечно, это были настроения начала войны. Наш поезд был именной Он носил имя принца Ольденбургского, что само по себе ставило нас в особое положение. Принц Ольденбургский был тогда верховным начальником санитарной и эвакуационной части и пользовался огромными правами. Он был человек огромной энергии, но и не меньшей суетливости. В сущности, хороший человек, Он любил быть грозным и терроризировать людей своим криком. Его страшно боялись, и одно его имя, написанное на нашем поезде, на подчас трепет. О принце Ольденбургском ходило множество разных рассказов, правдивых и придуманных. Для его характеристики приведу один, но довольно типичный случай. О нём мне рассказывал в 1916 году военный доктор Вейс, начальник санитарного отдела штаба 12-й армии. Доктора Эн, о котором идет речь, я тоже лично знал. Он тогда стоял во главе одного из военных госпиталей в Риге. Это был прекрасный доктор, и его госпиталь был великолепно поставлен, но человек он был очень робкий. Внезапно в Ригу приезжает принц Ольденбургский, вызывает доктора Вейса, которого он знал и ценил, и приказывает отвезти себя как раз в госпиталь доктора Н. Вейс внутренне обрадовался. Принц выбрал для осмотра лучший его госпиталь. Принца встречает бледный как полотно доктор Н. Вейс однако успел шепнуть ему: «Все пройдет великолепно". Не пускайтесь ни в какие объяснения, а только отвечайте: "Слушаюсь, Ваше императорское высочество", больше ничего. Осмотр госпиталя проходил прекрасно, и принц, любивший найти недостаток и разнести, разнестигры дела, не находя для крика ни малейшего повода. Только в одном месте он приказал немного переставить койки. "Слушаюсь, Ваше императорское высочество", ответил н Осмотр кончился. Принц уже поставил ногу на подножку автомобиля, как вдруг, не помнящий себя от радости, доктор Кен обратился к нему: "Все указания вашего императорского высочества будут исполнены немедленно". Всем своим грузным телом принц резко повернулся к Кен. "А посмотрел бы я, как бы вы их не исполнили", закричал он. Доктор Энн снова стал бледен, как полотно. "Слушаюсь, Ваше императорское высочество", прошептал он. Таков был принц Ольденбургский. Но надо добавить, что порою даже в анекдотических формах он сделал на своем веку немало полезного для России, и есть за что помянуть его с благодарностью, а не только усмешкой. В мирное время он много сделал для развития русского курортного дела Гагры, а во время войны он очень подтянул санитарную часть. За те приблизительно полгода, что я пробыл на санитарном поезде, мой жизненный опыт обогатился главным образом от погружения в новую для меня среду. Персонал нашего поезда был сравнительно многочислен и очень разношерстен. Из общества были только мы смятливым. Старший врач был интеллигент из семинаристов, с типичным семинарским, безбожным и шуточками. Младший доктор, женщина-врач, фельдшер, студент-медик и фельдшерица принадлежали к милой разновидности интеллигенции. Иметь с ними дело было легко. Дальше шли сестры милосердия, тут все усложнялось. Сестер полагалось у нас по штату 7-9. По моему мнению, их было слишком много, и это портило дело. Половина сестер были общинские, опытные, профессиональные сестры, хорошие работницы, вдобавок канонического возраста. К общинским принадлежала и наша старшая сестра, довольно милая старушка, обладавшая однако очень существенным для нее недостатком полным отсутствием авторитет. Мятлив по своей мягкости, а я по своей неопытности, сделали существенную ошибку. Надо было, как это ни было неприятно, заменить нашу старшую сестру другой. Так как этого сделано не было, наша Марья Федоровна валила почти всю административную работу на нас смятливым. Нам приходилось к тому же разбираться в разных сестринских дрязгах. Это было организационно неправильно и часто невыносимо. Общинские сестры по своему типу принадлежали к мещанскому кругу. Во время безделия они главным образом жаловались на неподходящие условия жизни и на стол, так как они привыкли к лучшему качеству харчей и большему разнообразию. Они считали своим долгом протестовать, чтобы показать, что они непростые, и привыкли к другим условиям жизни. Все это было очень типично, но очень скучно. Со стороны людей более высокого культурного уровня таких жалоб, конечно, не поступало. Вообще, от нареканий относительно стола я избавился только когда перевел весь персонал по двум категориям: на его собственные харчи с выдачей денег на руки. Остальные, необщинские сёстры резко делились на две половины. Одни не доставляли нам совсем хлопот. Это были более культурные женщины, и девушки, или же напротив, доставляли их нам гораздо больше, чем общинские. Особенно намучились мы с мятливым, с одной сестрой, сердце которой было слишком любвеобильно. Она не давала проходу ни одному мужчине. из тех, разумеется, которых она считала достойными себя. Бедный Мятлев сам чувствовал, что необходимо откомандировать эту сестру. Я настаивал на том же, но он никак не решался иметь неприятный разговор с сестрой и объявить ей о своем решении. Наконец он предоставил сделать это мне. Мне тоже было нелегко. Во-первых, это было одно из первых увольнений в моей жизни. И вдобавок я боялся попасть в смешное положение, так как я сам был в числе объектов ее наступательного кокетства. Когда же я сам откомандировал сестру, Мятлев искренно поздравил меня с успехом. Среди необщинских сестер была одна законченный экземпляр буарешни из уездного городка. Звали ее Подходящий Пануся Голькова. Она пела какие-то удивительные романсы, откуда только их выкапывала. Дрожащим голоском она выводила: "Я верю, Господь, не решится разрушить, что было у нас". Санитаров у нас был человек до 30. Состав их был тоже самый разношерстный. несколько студентов и реципистов, человек пять монахов и миславцев. сафона, несколько вольнонаемных простолюдинов и группа военнообязанных менонитов, протестантская секта из немецкой колонии, члены которой по религиозным мотивам были освобождены от призыва в войска, а служили санитарами. Были еще одиночки самого разнообразного типа. Несмотря на их сравнительную многочисленность, санитары доставляли нам меньше хлопот, чем сестры милосердия. Надо признать, что наиболее тихим и дисциплинированным элементом являлись меннониты. Монахи и иеславцы производили на меня, за одним исключением, малосимпатичные впечатления, но в общем, пожаловаться на них я не мог. Помню один забавный случай с ними. Мы стояли тогда в Дубно, в том самом Дубно, который осаждали казаки в Тарасе Бульбе. Там мы получили приказ привить оспу всему персоналу поезда. И вот вспыхнул, как мы его потом в шутку прозывали, оспенный бунт. Мгтливо не было на поезде, он уехал в Москву и подавлять бунт пришлось мне одному. Один за другим стали ко мне приходить чины персонала, желавшие уклониться от прививки. Их было очень много. Та кокетливая сестра, о которой я говорил, заявила мне, что она решительно отказывается прививаться, так как не хочет портить кожу. Вы можете привить оспу в ногу, не без наивности сказал я. Я и ляшек своих безобразить не желаю, вызывающе ответила она. Приказ есть приказ, сказал я. И все, кто не пойдут на прививку, будут мною немедленно списаны с поезда. Сестра пошла после этого портить свои ляжки. Только она ушла, как ко мне явился наш кошевар Митусов, здоровенный мужик, кучерского типа лет за сорок. Ваше сиятельство, чрезвычайно мрачно произнес он. Я на прививку ни за что не пойду. Не желаю навек уродом делаться. Я понял опасение Митусова и объяснил ему, что лицо его от прививки рябью не покроется, как он того боялся, и что сам я первый пойду прививаться. Сопротивление Митусова было сломлено. Вслед за ним ко мне шли и шли протестующие, и вдруг явились все наши имя славцы, И как один человек отказались прививаться. Кого хотите заставляете ваше сиядство, — елейно говорил мне отец Корнелий. Но нас увольте. На нас чин ангельский, и писание воспрещает монахам кровь солнцу показывать. Это уж грех. Я ответил, что такое место писания мне неизвестно и просил мне его показать. Монахи отговорились с неимением писания, но твердо стояли на своем. «Хорошо, — Хорошо, сказал я. Я вам сейчас дам записку к архимандриту здешнего монастыря. Я прошу его вас принять, выслушать и написать мне Действительно ли существует такое правило для монахов? Если он его мне не укажет, все вы оспу привьете или будете списаны с поезда. Монахи получили записку и ушли. Через некоторое время ко мне вернулся один отец Корнелий. Ну что, спросил я, принесли записку от отца архимандрита? Переминаясь, отец Корнелий робко ответил: Так что мы решили не ходить в монастырь, а из смирения пойти на прививку. Так был безболезненно ликвидирован наш поездной бунт имеславцев. Должен добавить, это тоже типично, что одна из наших милых сестер милосердия, интеллигентка и неверующая, пришла ко мне, чтобы выразить свой протест. так как по ее мнению, я не имел нравственного права насиловать религиозное сознание наших монахов.